Глава вторая. Эмоции. В этой главе мы поговорим о сопереживающем отношении к самому себе и связи со своими эмоциями. Важные вопросы. Насколько вы связаны со своими эмоциями и чувствами? Как вы относитесь к своей эмоциональной жизни? Как вы относитесь к себе, когда переживаете тяжелые эмоции? Как часто вы обращаете внимание и реагируете на свои чувства? Что приходит вам в голову, когда вы думаете о сопереживающем отношении к себе? Что поддерживает вас в проживании эмоций? Как ваши родители проявляли свои эмоции? Как ваши родители относились к вашему проявлению эмоций? Что бы вы хотели изменить в отношениях со своими эмоциями? Создание питающих отношений с нашим эмоциональным «я» — это разрешение себе слушать, признавать, давать пространство всем своим эмоциям и видеть полную эмоциональную картину происходящего с нами. Наша культура одержима позитивом, успехом и бесконечным ростом. И из-за этого мы теряем огромную часть нашей привилегии быть человеком, которая включает в себя глубину и многообразие нашей эмоциональной жизни и внутреннего опыта. Создавать крепкие отношения со своими эмоциями значит проявлять любопытство и давать себе разрешение быть человеком во всех смыслах этого слова, уважая широкий спектр своих чувств находя здоровые пути для выражения своих эмоций и подключения к своему внутреннему миру, и помня о том, что эмоции, чувства и наша жизнь имеют значение и ценны в любой момент нашего времени, независимо от того, что происходит с нами, во всем своем беспорядке и во всей своей красоте. Как выглядят здоровые отношения со своим эмоциональным «я»? Вы проявляете любопытство к своим эмоциям, когда они возникают в вас. Вы избегаете своего осуждения и критики своих чувств. Вы открываете свои ответы и реакции на ситуации с сопереживанием. Вы проявляете уважение ко всем своим чувствам и принимаете их. Вы намеренно следите за своим эмоциональным здоровьем. Вы сверяетесь со своими чувствами на регулярной основе. Вы хотите заботиться о себе и своих эмоциях. Вы проявляете доброту к себе. Вы практикуете одобрение и подтверждение своих чувств. Вы знаете, как на вас влияет окружающий мир. Сопереживающее отношение к себе — это путь подключения к своей эмоциональной жизни из пространства понимания, нежности и добра, вместо пространства критики, осуждения и стыда. Большинство из нас не знает, как делать это, ведь модели сопереживающего отношения не было перед нашими глазами. Мы не видели ее, когда росли. Поэтому это нормально — воспринимать эту идею странной и непривычной. Но практика принятия своих эмоций напрямую влияет на наше психологическое благополучие. А вы имеете право на благополучную жизнь, как во внешнем мире, так и во внутреннем когда мы позволяем себе создавать любовь к своему эмоциональному «я», идя добрым и сопереживающим путём, мы даём себе возможность гораздо лучше узнать самого себя. Мы даём себе возможность увидеть всю красоту наших чувств и всю их глубину. Мы даём себе возможность увидеть себя настоящего, без прикрас и без токсичного позитива. Мы даём себе возможность быть человечным и сопереживать себе, и людям, окружающим нас. Любовь к своему эмоциональному «я» — это уважать весь спектр своих эмоций, проявлять любопытство к своим чувствам, знать, как регулировать свои эмоции, культивировать в себе сопереживания, замечать свои реакции, уметь идентифицировать и называть свои эмоции, Разрешать себе не определять себя своими чувствами. Знать, что вам нужно, основываясь на своем эмоциональном состоянии. Подключаться к своим ощущениям и потребностям. Выражать и говорить о своих чувствах с теми, кому вы доверяете. Не делить свои эмоции на хорошие и плохие. Знать, что вы больше, чем ваши эмоции. Видеть сообщения, которые несут в себе ваши эмоции. Наше эмоциональное «я» неразрывно связано с нашим физическим «я». Ведь наше тело знает все, что происходило с нами. Наше тело не лжет. Наше тело помнит каждую секунду каждого нашего дня. И когда мы думаем, что управляем своей жизнью, подавляя, игнорируя или осуждая свои эмоции, на самом деле мы передаем руль своему телу. Оно примет к сведению тот факт, что эмоции не были проработаны, а затем оно будет удерживать их до тех пор, пока мы не вернем власть над своей жизнью себе, проявив любовь к своему эмоциональному «я», позволяя себе увидеть, принять, прожить и отпустить свои чувства. Но слишком часто мы не возвращаемся к своим подавленным эмоциям, и в какой-то момент тело просто не может больше сдерживать их, ведь это бомба замедленного действия. Если вам повезет, этот взрыв проявится как вспышка гнева, головная боль или сильная усталость, А если вам повезет меньше, тогда эмоции проявят себя в мигрени, в хронических заболеваниях, психосоматике, в сильном истощении, в инфекциях, в травмах или в таких вещах, как сильное переутомление, выгорание, депрессия и панические атаки. И я не пытаюсь вас запугать. Уверена, что-то из этого списка уже знакомо вам не понаслышке, и это довольно болезненный опыт. Как избежать такого развития событий? Формировать в себе навыки эмоциональной регуляции. Замечайте свои чувства, давайте им пространство, проживайте и признавайте их, проявляйте к ним уважение, и затем они покинут вас. Ведь физиологически эмоция длится в теле 60-90 секунд, вдумайтесь в это. А дальше мы начинаем раскручивать спираль этой эмоции с помощью наших мыслей, чаще всего неосознанных. Не забывайте задействовать свое тело. Когда эмоция приходит к вам, спросите себя, где в теле это чувство живет. Если ответ дается вам сложно, пробуйте сканировать себя с головы до пяточек, отмечая малейшие признаки напряжения. Позвольте своему телу рассказать вам свою эмоциональную историю, а затем, Позвольте этой истории уйти. Маленькие подсказки в создании связи со своими эмоциями. Когда вы чувствуете себя эмоционально переполненным, спросите себя, что я чувствую прямо сейчас? Если вам трудно ответить на этот вопрос и определить эмоцию, все в порядке. Просто продолжайте спрашивать, и однажды ответ придет. «Где это чувство живет в моем теле?» Если вам трудно ответить на этот вопрос, начните сканировать свое тело с макушки до пяточек и отмечайте области, в которых есть напряжение. Скажите себе, «Сейчас я чувствую...» Назовите эмоцию. «И это не хорошо, не плохо. Это просто так». Помните о том, что физиологически эмоция живет в нашем теле от 60 до 90 секунд. Остальное делает наш разум, раскручивая спираль ранящих нас мыслей. А теперь представьте, что ваши эмоции — это облака на небе в солнечный день. В пасмурный день, в дождливый день пусть погода отражает фон вашего настроения. И какой бы эта погода ни была, облака всегда меняются. Ведь небо так изменчиво. Визуализируйте то, как красиво они плывут, освобождая пространство, Для новых эмоций. Помните о том, что вы — это не ваши эмоции. Они часть вас, но вы не определяетесь ими. И все наши эмоции нормальны. Аффирмации для создания любви к своему эмоциональному «я». Я принимаю свои эмоции. Я благодарен за свою способность чувствовать. Я забочусь о своих эмоциях. Я знаю, что мои эмоции не определяют меня. Я делаю выбор ощущать и выражать свои эмоции здоровым для меня способом. Я наполнен любовью, когда ощущаю в себе разные чувства. Я чувствую себя безопасно и комфортно в своих эмоциях. Во мне живет любовь и сопереживание. Мои эмоции не опасны для меня. В каждой моей эмоции есть сообщение для меня. Это безопасно чувствовать. Мои чувства просто бурлят во мне. Я жажду новых, здоровых переживаний. Мое тело это проводник к моим эмоциям я разрешаю себе любые чувства разрешение чувствовать дарит мне свободу я уважаю свои эмоции я даю пространство своим эмоциям еще одна важная тема в работе с эмоциями это разница между объяснением чувств и их выражением. Обычно терапевты побуждают клиентов учиться выражать свои чувства, а затем вместе работают над тем, чтобы объяснить их. Ведь если вы только объясняете и никогда не выражаете своих чувств, вы не подключаетесь к самому себе. Вы многое интеллектуализируете, рационализируете, вы обсуждаете все это, но схема постоянного объяснения в итоге изолирует вас от самого себя, и того, что происходит в вашем теле. И в итоге всё это приводит к хроническому чувству застревания. Есть другая сторона этой чувственной медали. Если вы только выражаете и никогда не объясняете своих чувств, вы также бегаете по кругу, потому что не задаёте своим чувствам направления, в котором они могут двигаться. Не используйте их как энергию, которую можно вложить в свои изменения. Подсознательно пользуетесь привычными историями своего эго, которые часто далеки от реальности. И опять же, застреваете в происходящем. Мы конструируем смысл, говоря о том, что произошло, и о том, как мы к этому относимся. Именно эта мощная комбинация приводит к пониманию того, что именно события нашей жизни значат для нас, а также к чувству связи самим с собой, своей жизнью и окружающими нас людьми. Если вы не чувствуете себя подключенным к самому себе, помните о различии объяснения и выражения своих чувств. Как много вы объясняете самому себе? Выражаете ли вы хоть что-либо? Как много из своих чувств вы выражаете? Объясняете ли вы хоть какие-либо из них? Подумайте о том, в какой из этих областей вы экономите на себе, и попробуйте найти чуть больше равновесия в этих процессах. Если вы не чувствуете себя подключенным к другим людям, попробуйте прислушаться к их фокусу объяснения или выражения. Ведь если нам трудно подключаться к себе в случае дисбаланса этих моментов, нам точно так же трудно подключаться и к нашим близким, многие из которых только выражают или только объясняют. Сделайте это не для того, чтобы попытаться изменить их, ведь это невозможно. Сделайте это для себя. Ведь так вы сможете лучше понять, почему время от времени вы не чувствуете себя связанными с ними, и сделаете это не за счет поисков того, что с вами не так. Находить баланс в этих моментах — это один из многих способов найти контакт с самим собой. Помните, что подключение к самому себе — это невероятный процесс. И на самом деле важно насколько терапевтичен для других источник этого подключения. Ведь только вы можете решить, что возвращает вас к самому себе. Онлайн-активность, реальная жизнь, чтение чьих-то мемуаров, придумывание хореографии, свидание самим с собой, ТВ-шоу с ведущим, который заставляет вас улыбнуться, терапия, тренировки на улице, оформление аквариума, рисование комиксов, фотосессии с любимыми друзьями, просмотр футбольных обзоров. И этот список можно продолжать бесконечно. Ни у кого, кроме вас, даже у вашего психолога, нет монополия на решение о том, что будет терапевтичным именно для вас. Миллион процессов в мире содержат в себе исцеляющие компоненты. Важное примечание — не используйте это, чтобы оправдать неправильный выбор. Да, вы, я говорю с вами, вы знаете, о чем я. Главное — это то, чтобы процессы, вещи и люди, в которые вы вкладываете свою энергию, действительно приближали вас к искреннему контакту с самим собой. Помните, маленькие шаги имеют большое значение. Маленькие шаги рождают большое волшебство. Истоки эмоций Примеры эмоций — радость, грусть, гордость, разочарование, страх, смущение, злость, счастье, горе, интерес, спокойствие. Вопросы. Первое. Как ваши родители показывали, что они чувствуют? Назовите эмоцию. Как вы это понимали? Второе. Как они реагировали друг на друга, на любого другого значимого взрослого, и на вас, когда они чувствовали? Назовите эмоцию. Третье. Как они узнавали, что вы чувствуете — «назовите эмоцию». Четвертое. Как они реагировали на вас, когда вы чувствовали — «назовите эмоцию». Пятое. А теперь сами пройдитесь по этой схеме. Как я показываю, что чувствую — «назовите эмоцию». Как я реагирую на других, когда чувствую — «назовите эмоцию». Как я узнаю, что другой человек чувствует — «назовите эмоцию». Как я реагирую на других, когда они чувствуют? Назовите эмоцию. Важной частью создания любви к своему эмоциональному «я» является разрешение себе отпустить привычные реакции, отпустить воспоминания, отпустить прошлую жизнь, отпустить тех, кому с вами не по пути. Но если вы буквально приклеились мыслями и чувствами к какому-то человеку, давайте обсудим это. Может, вы встречались некоторое время, а может и нет, это не имеет значения. Важно то, что вы не можете его отпустить. Вам может быть настолько тяжело, что вы сидите каждый вечер дома, жалуясь самому себе на то, что любовь — это зло, и подъедаете шоколадные конфеты под романтические комедии. И вот сейчас вы слушаете эту книгу и думаете, «Прослушаю-ка я ее в конце концов, что мне терять?» и я скажу вам что терять действительно нечего, кроме страдания и тревоги, которые заключают вас в вашу ментальную и эмоциональную тюрьму. И на самом деле есть веские и очень логичные причины, по которым вам тяжело отпустить человека, за которого вы все еще держитесь. Причина первая. Вы сходите с ума. Серьезно. Если вы чувствуете, что сейчас сходите с ума, Возможно, так оно и есть. Я говорю это потому, что отрицание реальности — это критерий множества расстройств. И сейчас вы ищете другую реальность, не ту, которая действительно существует, в которой вы точно знаете, что этот человек на самом деле не хочет быть с вами, или, по крайней мере, не хочет быть с вами так, как вы этого жаждете и заслуживаете. Не ту, в которой он вам не пишет и не звонит, не ту, в которой он относится к вам как к развлечению. Не ту, в которой он откровенно говорит, что не хочет быть с вами. Не ту, в которой корабль ваших возможных отношений давно уплыл. И вы знаете, что такое истина, но ищите другую истину, отличную от той, которая существует на самом деле. Вы ищете другую реальность. Вы не хотите принимать то, что есть здесь и сейчас. Но вот ведь какая штука. В тот момент, когда мы отрицаем то, что реально, Мы вынуждены отделяться от своих собственных чувств и своей собственной правды. И в тот момент, когда мы отделяемся от этого, мы начинаем жить в другом мире, в котором мы больше не можем доверять самому себе, а значит, сходим с ума. Вы и правда этого хотите? Причина вторая. Вы боитесь смерти. Вы выбрали своего партнера, основываясь на установке «Если у меня нет тебя, то я недостаточен». Чувство недостаточности интенсивное и всеохватывающее, настолько сильное, что иногда кажется, будто вы умираете изнутри. И правда в том, что часть вас действительно умирает. Та часть вас, которая чувствует, что нуждается в ком-то еще, чтобы быть достаточной и значимой. «Так, может, и ну ее к черту?» В конце концов, разве не стоит потерять ту созависимую часть вас, которая позволяла вам принимать разрушительные решения всю вашу жизнь? Когда вы решитесь на это, наверняка вам будет жутко. Страшно, опасно и непривычно. Возможно, вы захотите немедленно вернуть ее, но не надо. Вы проходили этот цикл достаточно много раз. Цикл страха перед неизвестностью, который принимал за вас решение оставаться в токсичных отношениях. Но разве погружаться в эту неизвестность и учиться любить себя на самом деле хуже, чем быть с кем-то, кто заставляет вас каждую ночь реветь в подушку? Я так не думаю. Потому что когда вы перестаёте следовать за искушением, вы, наконец, можете сказать, «Я важнее, чем всё это. Я значу для себя гораздо больше, чем этот человек, который относился ко мне как к...» Подставьте своё слово. Я значу для себя гораздо больше, чем все эти болезненные чувства, которые позволяли мне принимать плохие решения в моем прошлом. И это будет рождением чего-то большего. Это будет рождением новой версии вас, той, которой не нужен кто-то другой, чтобы чувствовать себя значимым и достаточным. Причина третья. Вы — продукт эволюционного программирования. По сути, мы люди эволюционно запрограммированы приспосабливаться к окружающим нас людям, чтобы выжить. И раньше, если бы мы не нашли способа вписаться в наше племя, нашу семью или наше общество, мы могли бы буквально умереть. В дикой природе трудно выжить в одиночестве, хрумкая кору и разыскивая белок для охоты. И чтобы избежать этого, мы научились забывать о себе и принимать мысли, убеждения и поведение окружающих нас людей любой ценой. Как будто мы постоянно говорим что-то вроде «Мне нужна твоя любовь, чтобы чувствовать себя в безопасности в этом племени». «Мне нужна твоя любовь, чтобы эта семья продолжала существовать». «Мне нужна твоя любовь, чтобы оставаться в этих отношениях и передавать наши гены следующему поколению». Плюс этого программирования в том, что человечество и правда выжило. Ну а минус? Минус — это предательство самого себя. Каждый раз, когда мы притворяемся не теми, кто мы есть на самом деле, мы предаем самих себя, чтобы быть любимыми. Каждый раз, когда мы отказываемся от какой-либо части себя, чтобы оставаться в чертовски плохих отношениях, мы предаем себя, чтобы быть любимыми. Иронично то, что любовь, которую мы думаем получить, на самом деле любовью вовсе не является. Мы так стремимся не быть брошенными или отвергнутыми, что мы действительно считаем, лучше быть в таких отношениях, чем больше не иметь никаких отношений. Мы делаем такой выбор, потому что боимся отказов и того, что мы недостаточны. Всего того, что, эволюционно говоря, могло бы привести к тому, что нас изгонят из племени. Но разве не безумие, что для того, чтобы не быть отвергнутыми и брошенными, мы отвергаем и бросаем самих себя? Мы делаем с собой то, чего больше всего боимся, и все ради сомнительного внимания какого-то другого человека. Изменения начинаются тогда, когда вы находите в себе смелость сказать «Вот это я, это мой голос, это мое мнение, а это мои границы, и мне больше не нужно притворяться кем-то другим, чтобы соответствовать тебе, кем бы ни был этот человек». Хорошей новостью является то, что отпустить кого-то становится просто тогда, когда вы задаете себе один простой вопрос. выбирая его или ее? Выбираю ли я себя? Выбираю ли я себя здесь и сейчас? Предаю ли я самого себя, находясь в этих отношениях? Заметьте, я сказала, что этот вопрос простой, а не легкий. Но если вы достаточно храбры, чтобы позволить себе отпустить созависимость и пойти навстречу неизвестности, тревоге и неуверенности, то вы увидите, оно того стоило. А поверьте мне, вы храбры, вы отважны, поэтому удивите самого себя. Вы увидите, какими способами вы предавали самого себя. Не выбирали самого себя как это проявлялось в отношениях с вашим телом, в деньгах, в сексе, в пристрастии к алкоголю и наркотикам. Проявлялось каждый раз, когда вы продавали свои ценности для того, чтобы быть токсично любимыми, чтобы ощутить то мимолетное чувство, которое длилось крайне короткий срок. Но настоящая любовь заключается в выборе себя, в проявлении себя в том, чтобы осознавать, что наша жизнь — это подарок. Любовь — это работа. И эта работа всегда начинается с вас самих. Люди могут выбирать вас, но если вы сами не выбрали себя, вы не почувствуете этого. Люди могут ценить вас, но если вы сами не цените себя, вы не почувствуете этого. И знаете что? Вы стоите того, чтобы выбрать самого себя. Вы бесконечно уникальны, и вы достаточны прямо здесь и прямо сейчас. Идеи проявления любви к своему эмоциональному «я». Раскачивайте качели своего эмоционального состояния, даря себе как разрядку с помощью адреналовых активностей, тех занятий, которые приводят вас к выбросу адреналина, так и релаксацию, и делайте это на постоянной основе. Обнимите, погладьте своего питомца или вашу мягкую игрушку, или вашего друга. Заведите дневник сновидений. Используйте эфирные масла, лаванду, розмарин, жасмин. Сделайте себе чай с ромашкой. Примите ванну с солью или сделайте ванночку для ног или рук. Послушайте успокаивающую медитативную музыку. Примите холодный душ в течение 10-20 секунд. Если холодная вода совсем не нравится вам, замените холодный душ для всего тела на холодный душ для одной своей руки. Сделайте плейлист из песен, которые зажигают вас, мотивируют и помогают вам чувствовать себя хорошо. Проведите сеанс «Крика вашей души». Езжайте на пляж. Пусть это будет пляж холодного залива, водохранилище, озеро, неважно. Вы сможете побыть там наедине с собой. Или в лес. И покричите. Это подарит вам чувство свободы и покоя. Посмотрите то, что вы находите забавным, и над чем смеетесь со всей силой до колик. Видео на YouTube с собачками, смешной фильм и так далее. Создайте дома место для души. Выделите для этого небольшое пространство. Вы сможете, не отговаривайтесь. Заполните его тем, что радует и подбадривает вас. Используйте цвета, которые вы любите. Найдите запахи, которые успокаивают. Это может быть мудборд над вашим рабочим столом или полочка на стеллаже. Это может быть балкон или уголок на кухне. Количество этого пространства не так важно, важно качество. Поговорите с тем, кому вы доверяете, о том, что давит на вас. Но сначала попросите его или ее не давать советы, а только слушать. Работа с зеркалом. Произнесите эту аффирмацию вслух, глядя в зеркало утром и перед сном. Я доверяю своей внутренней мудрости и позволяю ей руководить мной. «Я прощаю других, и я прощаю себя». Нежное напоминание. Это больно. Знать, что выбор другого человека сделан не в нашу пользу. Но мы не можем знать всю историю того, почему кто-то не выбирает нас. Мы можем слышать ту версию, которую он рассказывает нам, но она может быть далеко не полной. Более того, многие люди могут даже не знать всех тех причин, из-за которых они на самом деле делают свой выбор. Но мы можем столкнуться с серьезными проблемами, если начнем принимать на личный счет то, что не имеет к нам никакого отношения. Возможно, вы не подходили друг другу физиологически. Возможно, у вас были совершенно разные представления о жизни, и другой человек первым увидел это более ясно, чем вы. Возможно, у вас были разные ценности и приоритеты. Возможно, он просто не хотел отношений или боялся близости. И, возможно, ваше присутствие могло быть тонким напоминанием о чём-то, с чем он не был готов или вовсе не хотел иметь дело. Все эти «возможно» не значит, что нам не нужно делать работу над ошибками тогда, когда наши отношения заканчиваются. Нам нужно делать её, нам нужно обращать своё внимание на закономерности нашего выбора и общие знаменатели в наших отношениях. Нам нужно учиться, пробовать и давать шанс более здоровым паттернам поведения. Нам нужно делать внутреннюю работу для того, чтобы отпускать своё прошлое и освобождать пространство для новых возможностей. И нам, наконец, нужно признать один простой факт. Не все люди в нашей жизни предназначены нам. Не все люди в нашей жизни готовы, могут или хотят принимать наш темп, наше желание и наш опыт. Для некоторых людей мы один сплошной триггер, и это нормально, даже если это причиняет нам боль. Но наша работа состоит в том, чтобы не принимать на личный счёт отказ другого человека выбирать нас и быть с нами. Наша работа состоит в том, чтобы видеть то, что помогает нашему росту, и применять это. Наша работа состоит в том, чтобы различать то, что принадлежит нам, и то, что не имеет к нам никакого отношения. Наша работа состоит в том, чтобы выбирать рост и становиться счастливой версией самих себя, признавая, что у нас всегда будут ограничения, и у нас всегда будет наш прошлый опыт, который уже не изменить. Наша работа состоит в том, чтобы знать, мы заслуживаем здоровой любви. И мы обязательно найдем ее, если дадим себе на это шанс, отпустив все то, что больше не служит нам. И я знаю, что вы сможете отпустить. Я знаю, что вы сможете двигаться дальше. И часто люди считают, что двигаться дальше должно быть похоже на какой-то перформанс, что расставание обязывает нас к каким-то действиям к тому, чтобы подстричь волосы, к тому, чтобы часами напролёт лежать в ванне с пеной и красиво грустить, к тому, чтобы слушать на повторе «Unbreak my heart» и рыдать над бокалом «Савиньон блан», к тому, чтобы сразу записываться на всевозможные тренировки и онлайн-курсы, к тому, чтобы быть сильными. Но нам не нужно быть сильными тогда, когда мы чувствуем себя слабыми. Нам не нужно делать вид, что всё в порядке, когда мы в полном беспорядке. Двигаться дальше — это не заявление всему миру о том, что у нас всё нормально, ведь пока мы стараемся вернуться к нашей привычной рутине, пытаясь доказать кому-то, что у нас всё по-прежнему, часть нашего существа находится в дикой агонии, которую мы пытаемся спрятать или красиво упаковать в задумчивые подписи под нашими новыми шикарными фото в Инстаграм. Но так мы просто продолжаем подчинять нашу жизнь пустому пространству. Мы осуждаем бывших за быстрые изменения, друзей за то, что они застревают в воспоминаниях, самих себя за свой темп, каким бы он ни был. Но во всём этом нет ничего плохого. Двигаться дальше — это полный хаос, это траур по руинам прошлого, это сознание нового пространства, это боль, это открытие, это гнев, это печаль, это созидание, это предвкушение. Это конец, это начало. Это все вместе, и нам не нужно выбирать что-то одно, и нам не нужно противопоставлять свою ценность, ценности наших бывших, или пытаться выяснить, кто выиграл, а кто проиграл. Нам не нужно здесь и сейчас мучаться к новым победам, в новую тренажерку, за новой одеждой, за новым самим собой. Двигаться дальше значит признавать, что вы не в порядке, что не вы не ваш бывший партнер не лучше и не хуже друг друга что теперь вы идете разными дорогами и что эта мысль все еще причиняет вам боль что вы прощаетесь с идеей вашего будущего будущего вместе и это признание позволяет нам увидеть себя во всей своей красоте и во всех своих переживаниях это позволяет нам принять все части себя беспорядочные болезненные но все еще уникально а потому безупречно Красивые. После моего расставания с, как я думала, любовью всей моей жизни, оказалось, что это было любовью лишь части моей жизни, большой части, но все же части, я была в эпицентре шторма. Горе, печаль, тоска — все эти вещи накрывали меня с головой. Но благодаря своей работе, своему блогу, своим друзьям и себе самой — Я, честно говоря, чувствовала себя такой открытой ко всем этим переживаниям, как никогда раньше. Мне хватало воздуха. Мне хватало пространства для разных эмоций, поскольку кроме шторма из горя я также чувствовала волнение, надежду и даже восторг. А ведь далеко не всегда я была в состоянии испытывать разные чувства после расставаний. В прошлом, в ранней юности, мне временами казалось, что с частью отношений я теряла саму себя. Мне казалось, что я уходила от самой себя вместе с этими людьми. Вероятно, потому что так и было. Это научило меня одной очень важной истине. Иногда Вселенная забирает у нас нечто, во что мы помещаем нашу ценность, чтобы мы могли понять, что наша ценность живет вовсе не там. Чтобы мы могли понять, что наша ценность живет исключительно в нас самих. Трудно сказать, что мои 20-летние годы были подарком. Сейчас мне 29, и я из тех людей, которые радуются грядущему 30-летию. На мой взгляд, это чудесный возраст. Скорее, это было похоже на дно, полное разрушение своей личности. Но я всё же скажу, что это был подарок. Ведь это дало мне возможность сформировать фундамент, основанный на выбранных мною ценностях. Это дало мне возможность понять, что такое маска, ведь на дне все маски срываются, и вы остаетесь наедине с самим собой. Вы знаете, как это ощущается? Как ужасающая, парализующая, беспрецедентная уязвимость, похожая на неконтролируемый хаос. Ведь любовь к себе вначале — это разрушительный процесс, который совсем не похож на светлую дорогу к будущему. Он разрушает неправду, он разрушает притворство. Но когда мы становимся открытыми к жизненному циклу, обретая понимание, что всё в этом мире проходит через рождение и смерть, тогда мы начинаем видеть возможности, которые получаем с окончанием отношений. Так часто мы настолько застреваем в конце истории, что забываем. Это всего лишь глава, и мы фактически находимся в середине книги. не мы — свои личные писатели, режиссёры и художники. Мы забываем открыть глаза после того, как закрыли их, чтобы скорбить. Скорбите и двигайтесь вперед. Возможно, вы оплакиваете что-то прямо сейчас. Просто не забывайте, что исцеление не всегда похоже на исцеление. И только вы можете знать, как оно выглядит для вас. Не сравнивайте свою историю с чужой историей. Не думайте, что вам нужно быть где-то еще, кроме того, где вы находитесь. Будьте осознаны в вашем присутствии здесь и сейчас. Однажды облаков будет немного меньше, а солнца немного больше. В какие-то дни солнечный свет будет заливать вашу жизнь, в какие-то дни тучи закроют всё вокруг. И небо, и ваша жизнь всегда будут меняться, и это нормально. Однажды вы будете чьим-то концом. Однажды вы будете чьим-то началом. Однажды вы разобьёте чьё-то сердце, однажды ваше сердце разобьётся само. Однажды вы узнаете, что в этом мире для вас, а что нет. И это замечательно — быть хорошим учеником своей жизни, а не идеальным человеком, у которого есть всё, что нужно. Ведь идеальность — это иллюзия. Любите свою жизнь и свою дорогу, и не забывайте видеть мир, который рядом с вами прямо сейчас. И да, отпускать сложно. И самое сложное на всём этом пути — вернуться к себе. Ведь внезапно всё то количество энергии, которое мы отдавали другому человеку, остаётся при нас. И поэтому мы продолжаем смотреть его или её Инстаграм, анализировать, что произошло между нами, вспоминать всё наше прошлое на повторе до бесконечности и размышлять о том, что могло бы быть. И когда мы медленно, шаг за шагом, начинаем отпускать, эта энергия, наконец, возвращается домой домой в наши сердца. Мы можем отпустить по-настоящему, лишь позволив этой энергии вернуться к нам, позволив себе прочувствовать её и пропустить её через свою боль. И когда мы сделаем это, она позволит нам пересмотреть наши отношения с самим собой, позволит нам увидеть себя, принять себя и позаботиться о тех ранах, которые остались после расставания, позволит нам проявить уважение ко всем нашим чувствам позволит нам найти в себе силы для благодарности и стать лучше. Ведь, понимаете, иногда самое сложное в том, чтобы отпустить, это вернуть себя самому себе. Слишком долго в нашей жизни речь шла о других людях, о встрече с ними, о том, чтобы понять их, о том, чтобы они поняли нас, о страхе потерять, о неизвестности, о догадках и боли, о путанице. Но когда мы работаем над тем, чтобы, наконец, отпустить и завести речь о нас самих, мы поднимаем пруса. От других людей — к самому себе. От них — к нам. Потому что когда вы, наконец, позволите той прекрасной энергии, которую так отчаянно вкладывали в других, вернуться в ваше сердце и направить вас на нужный путь, вы окажетесь дома. И знаете что? Пора домой.